Глава 6. Первая встреча с врагами галактики. Прошло четыре дня, как наши герои оказались в космосе. Созвездие Кассиопии встретило их своими бескрайними просторами, солнечными системами и необитаемыми планетами. Базилевс пожирал один миллион километров за другим, а те, кто находился на его борту, наблюдали одно чудо за другим. Сначала звездному экипажу пришлось пройти через метеоритный дождь. Вот тут-то Иван Иванович показал себя с наилучшей стороны. Он так ловко провел звездолет через метеориты, некоторые из которых были величиной со слона, а некоторые маленькие, как снаряды земных пушек, что на обшивке катера потом не обнаружилось ни одной вмятины, а сам корабль даже ни разу не встряхнуло. А ведь были метеориты и вовсе величиной с современный жилой дом. «Представляете, какая громадина? Вот какой он пилот, Иван Иванович Краснобаев!» Но на этом приключения только начались. К вечеру по земному времени, когда они пролетали около огромной планеты оранжевого цвета и с кольцами, как у нашего Сатурна, планета ни с того ни с сего вдруг стала притягивать их к себе. Вот уж когда они испугались, особенно после того, как Базилевс сообщил им, что на этой планете... Температура 300 градусов выше нуля. Огромные усилия всего экипажа и катера понадобились, чтобы оторваться от притяжения этой планеты и отлететь на безопасное расстояние. «Что же ты, друг Базилевс, не предупредил нас о том, что эта планета может притянуть к себе своим силовым полем?» — спросил сердито капитану катера. «Информацию по планете я давал второму пилоту Алёше», стал оправдываться Базилевс. Это ты зря, вздохнул Краснобаев, ведь наш второй пилот читает еще не очень хорошо и часто бывает невнимательным. Слышишь, Алексей, ты, наверное, и до конца-то не прочитал. Алеша виновато шмыгнул носом. Я все прочитал, только там еще было маленькими буквами что-то написано. Я думал, это читать не обязательно. Эх ты! Не зло и без обиды пожурил второго пилота капитан любую информацию которую дает базилевс читать нужно до конца время когда все делает только базилевс безвозвратно прошло впредь всю информацию о планетах которые будут у нас на пути передавать непосредственно мне слушаюсь сказал базилевс не забывайте друзья добавил капитан мы в космосе а тут ошибки могут стоить жизни эх и навязались вы мне на мою голову но ничего не поделаешь Иногда Иван Иванович мог быть ужасно занудным, и ребята на подобные его вздохи давно перестали обращать внимание. «Не расстраивайся», — утешила Алёшу Настя. «Ошибки с каждым могут случиться. Я вот вчера вместо сахара насыпала в компот соли. И как это вы с дядей Иваней, то есть с капитаном его пили? Ума не приложу», — Настя пожала плечами. «Просто мне ужасно хотелось тренироваться в пулеметной стрельбе», — сказала Алёша. «Поэтому я не дочитал, а твой компот мы заменили лимонадом». В следующий раз они попали в новую переделку, но тут уж был виноват сам Иван Иваныч. Дело было так. Они летели к звезде, в орбите которой находилась планета Плукс. Базилевс предложил три варианта маршрутов. Краснобаев выбрал самый короткий из них. «Нечего время терять, оно дороже денег», — объяснил он свой выбор. Этот маршрут проходит около черной дыры, предупредил его Базилевс. А это очень опасно? Спросил Иван Иванович. Когда-как? Ответил Катер. Иногда корабли проходят около черных дыр совершенно без происшествий, а иногда вдруг случаются неприятности. Черные дыры засасывают корабли внутрь, а потом выплевывают их, но уже без экипажа. Куда деваются астронавты, никто еще не знает. Впрочем, таких случаев довольно мало. Они происходят очень редко. Что-то вроде космического Бермудского треугольника, да? Вроде того. «Летал я над Бермудами», — заметил Краснобаев. «Было дело. Вот как сейчас помню». И он уже хотел рассказать очередную историю о своем полете над Бермудским треугольником, но вспомнил, что Алёше и Насте ее он уже рассказывал. А Базилевсу вряд ли она покажется интересной. Впрочем, давайте полетим самым коротким маршрутом. Я думаю, все обойдется. И он дал Катеру команду лететь нужным курсом на автопилоте, а сам углубился в изучение информации о черных дырах, которую ему тут же предоставил Базилевс. К вечеру они были уже совсем недалеко от черной дыры. Весь звездный экипаж собрался в кабине и уставился на нее. Черная дыра представляла действительно жуткое зрелище. Дыра, она и есть дыра, тем более черная. Никаких звезд, никаких планет, словно кто-то взял и вылил на картинку, на которой великий художник нарисовал космос, бочку с чернилами. Действительно, очень неприятное зрелище, да к тому же все ближе и ближе к ним. Даже капитан, увидев черную дыру так близко, пожалел, что не направил звездолет другим маршрутом. Как бы нам не провалиться в эту черную дыру, Испуганно сказала Настя: Мы не провалимся, дядя Ваня. От волнения она даже не назвала Ивана Ивановича капитаном. Надеюсь, нет, сказал Краснобаев и взял управление в свои руки. И вот тут-то черная дыра показала себя во всей своей красе. Когда Базилевс приблизился к ней на несколько сотен километров, из нее вдруг полезли гигантские черные щупальца. Они извивались и тянулись прямо к звездолету. «Ой, мамочка, они сейчас нас схватят!» Взвизгнула Настя. Ей было очень страшно, и не только ей одной. Она оглянулась и увидела, как Алёша лезет под кресло. Девочка решила, что там и в самом деле самое безопасное место, и тоже полезла к нему. Они встретились и по-братски обнялись. Капитан Краснобаев на них не смотрел. Он был занят управлением звездолетом. Щупальца, которые лезли из черной дыры, оказались весьма опасными. Так вот, как пропадают звездолеты, воскликнул Иван Иванович, уворачиваясь от самого длинного щупальца, когда оно уже было готово схватить Базелевса. Врешь, не возьмешь! Но за этим щупальцем уже тянулось второе, еще более длинное и опасное, с огромными черными присосками. Кончик его чуть не догнал звездолет. Но Иван Иванович сделал мертвую петлю, щупальца тоже ее сделала и завязалась узлом поэтому не достало смелый космический корабль. Краснобаев вытворял в космосе настоящие чудеса. Скорость была огромная, в тысячи раз большая, чем у его конька-мигунка. Щупальца не ожидали такого опытного пилота и очень рассердились. Они задергались, словно от злости и бессилия, и снова накинулись на Базилевса. Иван Иванович даже вспотел. От волнения он так крепко сжал в руках рычаги управления, что руки у него посинели, А тут щупальца включили силовое поле. Они, наверное, решили во что бы то ни стало схватить упрямый корабль. Краснобаеву пришлось совсем плохо. Он попробовал даже выстрелить из пушки в одно щупальце, но это не дало никакого результата. Щупальца просто впитала в себя лазерный снаряд и только засветилась немножко. Пришлось снова удирать. А врагов становилось все больше и больше. Они стали действовать уже вместе, словно кто-то их надоумил. Тут бы и пришел конец нашим героям, и на этой трагической ноте кончилась эта повесть, если бы капитан Краснобаев не заметил пролетавшую мимо него тучу метеоритного дождя. Он увернул свой корабль от очередной черной змеи, причем сделал это так рискованно, что едва не попался. Но уже ничего не оставалось делать, а уж рисковать Иван Ивановичу было не привыкать, и направил его прямо в самую гущу метеоритов всем смертям не бывать а одной не миновать крикнул он увертываясь теперь уже от метеоритов которые сразу защелкали аборт базилевса один раз корабль стукнуло так сильно что он даже сменил траекторию полета но выдержал зато этот маневр спас смелый звездный экипаж и солдат галактики щупальцы наткнулись на метеориты и стали их хватать будучи видимо в полной уверенности что наконец то схватили то зачем так упорно охотились От восторга они даже ослабили силовое поле и перестали так к себе притягивать. Иван Иванович тут же воспользовался этим и улизнул. Пока щупальца опомнились, пока разобрались, в чем дело, и поняли, что их самым подлым образом обманули, было уже поздно. Базилевс был для них уже недосягаем. Он во всю мощь своих двигателей летел по направлению к планете Плукс. Так впервые в истории галактики была обманута черная дыра, и сделал это наш земной русский летчик Иван иванович Краснобаев. А ведь мы базилевс чуть не влипли, сказал Краснобаев, который только сейчас обнаружил исчезновение Алёши и Насти. Потом нашел их самих и вытащил членов своего экипажа из-под кресла. Что, испугались? Но ну, ничего, я и сам порядком струхнул. Растрёпанные, помятые и слегка напуганные, дети встали перед ним. Но капитан даже рот открыл от удивления, когда обнаружил, что они счастливы. «Вот это было здорово, да, Настя?» — восторженно спрашивал девочку Алёша. «Я ничуть не испугался». «И я тоже», — отвечала Настя. Глаза у Алёши были каждой с величиной чайное блюдце, у Насти не меньше. «А вот и я», — сказал капитан Краснобаев, — «чуть под кресло не залез от страха». Алёша и Настя смутились, а капитан только посмеялся над ними, но очень тактично, потому что считал, что и шутить над кем бы то ни было тоже нужно в меру. А последнее приключение произошло с ним утром, как раз на четвертый день путешествия, и главную роль в нем сыграл не капитан, а его солдаты. Вот как все началось. Рано утром, когда капитан Краснобаев спал после ночной вахты, потому что по ночам всегда нес вахту он или Базилевс. Алёша встал совсем рано и разбудил Настю. «Вставай!» — тряс он её. «Хватит спать! Нас ждут великие дела!» «Какие ещё дела?» — сладко потянулась девочка. Глазки у неё были ещё заспанные и удивленно смотрели на Алёшу. «Нам надо что-то сделать такое, чтобы смыть свой позор запрятания под креслами!» Настя сразу проснулась. «Что ты опять придумал?» — насторожилась она. «Я еще ничего не придумал, и поэтому нам надо придумать». «Ладно, ты думай», — согласилась Настя, «а я буду готовить завтрак». «Завтрак сегодня приготовит Базилевс, а ты будешь помогать мне». Настя стала любопытно. «Что ты такое придумал?» — оживилась она. «Сейчас мы будем изучать свой маршрут и попробуем найти какое-нибудь опасное для жизни место», — стал излагать свой план Алёша. Какая-нибудь дикая планета или новая черная дыра, облако метеоритов. Услышав про все это, Настя поежилась, но ей не хотелось признаваться в трусости, и она сделала вид, что ей очень понравился план Алеши. Дети быстро оделись, заправили постели и побежали в кают-компанию, где надолго погрузились в справочники и энциклопедии. Они изложили свой план Базилевсу, и тот взялся им помочь. «Ага!» — воскликнул, наконец, Алёша. «Кажется, я нашел то, что нам нужно. Дикая планета тоже не включенная в Совет Галактики. Она очень отсталая и агрессивная. Но не она нас интересует, а её спутник». «Её спутник?» — удивилась Настя. «Каким образом нас может интересовать спутник отсталой планеты?» «Смотри!» — Алёша стал показывать Насте снимки дикой планеты. «Вот видишь, это и есть спутник». На экране дисплея возник овальный силуэт планеты синего цвета. «Дело в том, что у этой планеты...» — продолжал рассказывать Алёша, который вдруг стал похож на маленького профессора, только очков не хватало. «Очень большая траектория». «А что такое траектория?» «Траектория — это линия, по которой двигается небесное или физическое тело», — тут же выдал справку Базилевс. «Понятно», — мотнула головой Настя. «Ну и что тут такого страшного?» Этот спутник похуже черной дыры, загадочно прошептал мальчик. Астронавты называют его акулой космоса. Настя похолодела. Почему? Потому что она охотится за всем, что пролетает мимо. Ой, девочка даже закрыла глаза от страха. И ты хочешь пролететь около этой планеты? Конечно, я уже дал команду Базилевсу. Через полчаса мы встретимся с этой планетой-акулой и посмотрим, кто кого. Ты с ума сошел? Возмутилась Настя. «Я пойду разбужу капитана». «Только попробуй, я с тобой тогда на всю жизнь поссорюсь», — пригрозил Алёша. Насте было страшно, но она поборола страх, потому что не хотела поссориться с Алёшей на всю жизнь. «Справа по борту три неопознанных летающих объекта», — вдруг объявил Базилевс. «Я объявляю боевую тревогу, бужу капитана». Алёша сначала было расстроился, что его план вдруг неожиданно лопнул но, услыхав про боевую тревогу, очень обрадовался. Через минуту весь звездный экипаж уже сидел в пилотской кабине, а Базилевс показывал силуэты приближающихся летающих объектов. Это были звездолеты невиданной землянам конструкции. «Это, наверное, корабли галактики», — предположил капитан. «А почему тогда Базилевс объявил боевую тревогу?» — спросила Настя. «Потому что именно в этом созвездии идет война», — объяснил ей Алёша. «И это могут оказаться корабли противника. Правильно я говорю, товарищ капитан?» «Абсолютно правильно». Краснобаев хотя и был занят, но все таки нашел время ответить на заданный ему вопрос. «Так и есть. Таких кораблей нет в галактическом каталоге». Ионов взял управление базилевсом на себя. А корабли, которые оказались из лагеря противника, тоже обнаружили базилевса, и направились к нему. «Сейчас я их всех позбиваю», — обрадовался Алёша. «Дядя Ваня, можно я займу место стрелка?» «Пожалуй, тебе еще рано стрелять по разумным существам», — возразил Краснобаев. «Оставайся на месте. Будешь мне помогать управлять катером». «Ладно», — согласился Алёша, хотя ему больше хотелось пострелять. «Базилевс», — сказал капитан катеру, — «попробуй наладить с ними связь и выясни их намерения». «Это разведывательные корабли нашего противника», — ответил Базилевс. «Они предлагают нам сдаться, в противном случае грозятся уничтожить». Краснобаев задумался. Он не боялся врагов галактики, но с ним были дети, и он нес за них ответственность и никак не ожидал, что ему так рано придется вступить в боевые действия, да еще и вместе с ребятами. Однако делать было нечего. Противник приближался с каждой секундой. Придется удирать», — сказал Краснобаев и скомандовал. «Включить противоударную защиту, а вы застегните ремни». Первая команда была адресована катеру, вторая — ребятам. «Защита включена», — сообщил Базилевс. «Мы пристегнулись», — отрапортовали Алёша и Настя. Они почти не боялись. Как можно чего-то опасаться, когда с ними такой капитан? А Краснобаев прибавил скорость почти до предела. Корабли противника тоже прибавили скорость. Они уже не предлагали сдаться, а объявили, что идут на уничтожение. Но это мы еще посмотрим, велел им передать Иван Иванович. Базилевс тут же передал, и от противника сигналов больше не поступало. Они, видимо, сильно оскорбились, потому что явно не ожидали такой несговорчивости от маленького звездолета. Это была настоящая погоня. Базилевс убегал. Три вражеских корабля его догоняли. Они выполнили свою угрозу и открыли стрельбу. Но расстояние было слишком велико, а капитан Краснобаев постоянно уворачивался, так что ни один выстрел не достиг цели. «И ничего тут такого нет», — Настя пожала плечиками и даже скучающе зевнула. «Они догоняют, мы убегаем, как в игре кошки-мышки». «Что ты понимаешь?» — не согласился с ней Алёша. «Это же самая настоящая звездная война!» И это действительно оказалось так. Потому что как раз в эту секунду один взрыв прогремел совсем рядом с базилевсом, и катер перевернулся вокруг своей оси. «Вот это будет уже поинтересней!» — обрадовалась Настя. «А то я заскучала!» «Воображала!» — хмыкнула Лёша. Настя показала ему язык. А Краснобаев ничего не слышал и не видел. Он вел звездолет к ближайшему Млечному Пути, надеясь найти там место для более трудных маневров. «Смотри, капитан!» — закричал Алёша. «Они пытаются обойти нас!» «Вижу!» — Краснобаев сжал зубы. «Но «Ну, можно я сяду на место стрелка?» — запрыгал от волнения мальчик. Еще рано!» — ответил капитан. Алёша даже стукнул по пульту кулаком. Так он был раздосадован. И тут случилось страшное. Огонь противника стал таким плотным и сильным, что два взрыва прогремели прямо перед Базилевсом. Катер так встряхнуло, как еще не встряхивало ни разу. И все бы ничего, но откуда-то с потолка свалился ящик и упал прямо на голову Краснобаеву. Да так сильно зашиб его, что капитан потерял сознание. «Капитан вышел из строя, беру командование и управление кораблем на себя!» — закричал Алеша и взялся за рычаги. Тут надо упомянуть, что все эти дни Алёша усиленно обучался под руководством Ивана Ивановича управлять базилевсом и достиг в этом деле немалых успехов и даже выучил несколько фигур из высшего пилотажа. И вот теперь ему это очень пригодилось. «Рядовой Настя, приказываю занять место стрелка и открыть по противнику огонь», — тут же дал он первую команду. «Есть открыть огонь по противнику», Обрадовалась девочка и побежала в хвостовую часть корабля, где находилось место стрелка и лазерный лучемет. Она все еще воспринимала все происходящее как веселую игру, да и Алёша вряд ли понимал всю серьезность создавшегося положения. Наверное, поэтому он и вел Базилевс довольно прилично, уворачивался от выстрелов, вовремя прибавлял и убавлял скорость, и противники так и не смогли причинить Базилевсу вреда. А тут и Настя открыла по ним беспорядочный огонь. И как раз вовремя. Один из кораблей противника смог подобраться совсем близко и представлял собой серьезную опасность. Настин лучемёт испугал и отогнал его, но не задел. Настя оказалась не такой меткой, как Алёша. Новый капитан Базилевса облетел одну небольшую, но яркую звезду и увидал перед собой красивую планету, вокруг которой вращался овальный спутник ярко-синего цвета. Алёша полетел прямо к нему. В голове у него созрел рискованный, но очень хитрый план. А погоня продолжалась. Противник, все три звездолета, которым так и не удалось взять корабль Краснобаева в клещи, ринулся за Базилевсом. Алёша вёл звездолёт прямо на планету Акулу. Та уже обнаружила, что к ней кто-то летит, и, медленно тронувшись со своей орбиты, направилась навстречу. Алёша заметил это и очень обрадовался. Этого он и ждал. Он мчался прямо на спутник, словно хотел врезаться в него. Враги галактики, ничего не подозревая, гнались за ним. «Приготовиться к резкому повороту», — скомандовал Лёша. И в эту минуту было видно, что он настоящий племянник капитана Краснобаева. «Включить сопротивление на полную мощность». «Есть сопротивление на полную мощность», — тут же отозвался Базилевс. И когда они были почти в нескольких километрах от планеты спутника, — и та уже поймала их в свое силовое поле, Алёша резко рванул вверх. Один из противников, который был ближе всего к Базилевсу, тоже успел повернуть. Зато два других заметались, как пойманные в сети рыбки, попав в силовое поле планеты Акулы. А хищная планета вдруг вся покрылась огромными глубокими дырами, словно ртами, и проглотила один за другим оба корабля. «Ура!» — закричал Алёша — и сделал на радостях простейшую мертвую петлю. «Ура!» — закричала Настя, и выпалила последние боеприпасы вслед обогнавшему их звездолёту противника. И попала. Одно из четырёх крыльев вражеского корабля превратилось в космическую пыль, а сам звездолёт повалился на бок, и словно раненая птица полетел к дикой и отсталой планете. Видимо, решил приземлиться на неё. А что ему ещё оставалось делать? звездный экипаж победил в этой опасной схватке ребята кинулись друг к другу стали прыгать и обниматься от радости тут как раз очнулся капитан краснобаев он был без сознания совсем недолго все произошло намного быстрее, чем я рассказал. он помотал головой чтобы окончательно прийти в себя и спросил пострадавшие есть но оказалось что пострадавший был только один сам иван иванович И на лбу у него красовалась огромная шишка. Он кинулся к рычагам управления и вдруг не обнаружил противника. А где артишоки? растерянно спросил он. Тут настала очередь Алеши и Насти похвастаться своими подвигами. Они все рассказали Ивану Ивановичу и даже показали видеозапись сражения. Капитан был поражен и восхищен увиденным и услышанным. Он прижал ребята к груди и даже пустил слезу. «Вот вы и приняли первое боевое крещение», — всхлипнул он. «И не просто сразились с врагом, но и победили его. Я вами горжусь. С этой минуты вы оба повышаетесь в звании. Теперь вы сержанты». «Служим галактике и всем разумным существам», — бодро ответили Алёша и Настя и отдали честь.